Глава 5. Позволь слезу твою смахнуть, моей возлюбленной будь. И всё прошедшее забудь. Плевать на остальное. Житьё на свете скрипачу иду бредду куда хочу. Так не живётся богачу. Плевать на остальное. Роберт Бёрнс. Памяти Риси утверждала, что в хранилище магических амулетов находились разные интересные штучки, благодаря которым можно было поставить на место хвостатого бабника. Особенно весело должно было быть, когда он столкнётся с некоторыми из них, заранее не защитившись. Ну там, не надев перчатки или шлем. В общем, последствия могли быть печальными. Не для меня, конечно же. А так как эта сволочь успела меня обидеть, то я и не желала думать о его здоровье. обожётся у колеца поранница исключительно его проблемы я смело перешагнула порог и очутилась в хорошо освещённой просторной комнате без окон сверху до низу забитой магическими игрушками амулеты висели под потолком стояли на полках и на полу были приклеены к стенам в общем от их изобилия разбегались глаза И без знания здесь можно было бы находиться много-много часов в попытках разобраться, что и как применяется. Осталось понять, что именно брать и как этими веشيчками пользоваться. Я подскажу, внезапно шепнул внутренний голос. Бери, не бойся. И я мгновенно встала в стойку, как выдрессированная гончая, почуявшая зайца. Это в каком смысле бери, не бойся? Кто кому подскажет? Кто со мной вообще разговаривает? У меня не было никогда, блин, не было внутреннего голоса. И не нужно косить под него. Дурна эта Ирка, как два бегемота. Любили говорить обо мне некоторые партнёры. И я и правда частенько делала, а потом думала: обычно они в бизнесе правда. Но всё же, а был бы у меня внутренний голос, он смог бы уберечь меня от кучи ошибок. Так что тихий мученический вздох. А затем воздух напротив меня сжался на мгновение, и из него в буквальном смысле слова выступила невысокая полная шатенка, одетая в старомодное длинное платье. «Маловерная ты, Ирина!» — мягко пожурила она меня, как любящая бабушка нашкодившего внука. «С такими, как ты, тяжело работать. Богиня я местная. Заведую семьей домашним очагом. Так понятно?» Я хивнула. «Конечно, понятно. Что ж непонятного-то?» Подумаешь, передо мной появилась сама богиня. Привет, шаза. Давно не виделись. Ну кто ж спорить с богами, даже если они, возможно, являются плодом воображения. Здравствуйте, воспитанно произнесла я. А зачем вам это месть? Потому что он бабник. И это тоже, степенно кивнула богиня. Терпеть не могу наглых, самовлюблённых самцов. Они и сами нормально жить не могут, и окружающим постоянно жизнь портят. Столько семей уже разрушил. Давно пора его наказать. Поэтому я буду на твоей стороне и помогу с перевоспитанием этого хвостатого гада. Ох как. То есть у меня появилась всемогущая союзница. И мне бы радоваться, но вот чует моя пятая точка, что дело здесь совсем не чисто. И что эта самая союзница в первую очередь преследует какие-то свои корыстные интересы. А я так под руку вовремя попалась. Ладно, проблемы будем решать по мере их поступления. Что именно мне брать и как пользоваться амулетами, уточнила я. Видишь кулон в виде сердца, что висит на стене? Подойди, возьми его, надень на шею. Это защита от любовных действий и мыслей, которые могут принести тебе вред, действуют даже на твоего мужа. Ох, как. То есть захотел сказать гадость, получил ответку. Чудесно, это мне подходит. Я надела сердце и стала ждать дальнейших указаний. На полке лежит паутинка. Продолжила между тем проводить инструктаж богиня. «Бери ее. Положишь в коридоре возле двери. На ней заклинание для отвода глаз. Никто, кроме тебя, не будет знать о ее существовании. Дальше кувшинчик. Да, этот. Поставишь у кровати. Все равно, с какой стороны. Возьми бабочку. Положи на подоконник. И последнее — солнышко. Да, тоже на стене. Повесь в шкаф со своей одеждой. Не важно, где именно. Каждая из этих вещиц несет в себе неприятный сюрприз для твоего мужа. Паутинка подскажет, был ли он у другой женщины. Появятся на коже красные пятна — просто поцелуи, синий — уже постель. Кувшинчик не позволит ему лечь в твою постель без твоего на то желания. Бабочка убережет от попыток проникнуть к тебе, пока тебя нет в комнате. Солнышко помешает обороту мужа. Я внимательно слушала, старательно запоминала и мысленно довольно потирала руки. Отличные амулеты. Просто прекрасные, особенно тот, что на мне. Очень, очень они мне все пригодятся. И думаю, сработают не только при общении с муженьком. Местные аристократы тоже своё получат, как и наглаватая прислуга. Что ж, теперь я была и предупреждена, и вооружена. Богиня, рассказав обо всём, что мне следовало знать, исчезла, а я отправилась на выход, прихватив с собой амулеты. До спальни дошла без проблем. Мне иначе помогала та же богиня, потому что обычно я страдаю географическим кретинизмом в последней стадии по типу кто я, где я, куда я попала. Амулеты отправились в указанные места, а я? Я улеглась в постель, как примерная супруга, и принялась терпеливо ждать. Что-то мне подсказывало, может, та же богиня, что ненаглядный супружец соизволит появиться сегодня ночью. Как же? Нужно же заявить на меня свои права. сделать меня женой во всех смыслах. Так что я лежала и ждала. И дождалась. Не знаю уж, сколько времени прошло, но вот в коридоре послышались шаги, дверь распахнулась, миг, два, ничего не происходило. А затем раздался сочный мат на незнакомом мне языке.